Глава четвёртая. Жестокость. Симс разглядывал еду перед собой без всякого аппетита. Тушёные улитки. Он не раз наблюдал, как в дождь они ползут по земле, оставляя след из слизи. В это время, говорит мать, улитки становятся жирными, жирными, сытная еда и дешёвая в такие дни. Симус отправляется с друзьями на улицу, и они собирают улиток, ползущих по дороге, что ведёт к монастырю. Мальчики смеются и кричат друг другу: "Убежали переловить их, пока они в монахи не ушли". Если улитки станут монахами, если уединятся в своих домиках-келях, спасаясь от жары и влажности, то начнут худеть и перестанут быть такими сытными. За вчера Сима собрал 50 улиток. Лучше бы ни одной не нашёл. Но с другой стороны, ему не хотелось ни чтобы мальчишки смеялись над ним, ни чтобы мама расстроилась. Сима закрыл глаза и попытался представить, что ест крошечные колбаски, даже начал улыбаться. Но как только улитка проскользнула по горлу, накатило отвращение. Ну давай, Симас, — Ты что, только две съел? — По крайней мере, десять нужно. Давай же, мальчик мой. Симос взял вилку и тайком припроводил вынутую из раковины улитку в салфетку, а за ней еще одну и еще, до тех пор, пока в красном соусе не осталось плавать десять пустых домиков. Симос погрузил в соус кусок хлеба, подержал, пока тот не стал кроваво-красным, а затем запихнул в рот. «Браво, мальчик мой! Ты дочеста все подобрал! Видишь, как это вкусно? Ну, беги теперь!» «А когда зазвонит колокол, возвращайся, пойдем в церковь», — сказала мама, а затем перекрестилась, ругаясь сквозь зубы. Каждый раз, как речь заходит о церкви, она крестится и бронится. «Мама, разве это правильно ругаться, когда крестишься?» «Крещусь я?» ради святости и благодеяний его во имя его великое но этот козёл поп которого прислали по нашей душе вот уже где он меня сидит бросила она и провела рукой по горлу так ты отца манолиса поносишь она только отмахнулась словно прогоняя симоса его забавляли эти мамины дряздги с религией он спрятал салфетку с улитками в карман и побежал к курятнику вытряхнул там несъеденный обед и куры жадно набросились на таких жирных червяков на страстной неделе он с матерью пойдёт причащаться а перед этим в монастырь на исповедь к монаху большинство деревенских исповедуются священнику в церкви но мать не видеть его не желает ни уж тем более поверять ему свои прегрешения его собственные в самый раз для тюрьмы Не ему рассказывать, сколько мне кается за то, что возмечтала о чём-то большем, чем у меня есть. Все священники считают Кафину местом ссылки. В такую даль никто не хочет ехать. За деревней нет даже никакого пути, дорога здесь и кончается. Почтальон, который появляется в Кафине раз в месяц, добирается сюда почти без сил. Ох, мол, вашу дорогу протаптывал это уж точно. Нигде больше она так не кружит. Что ж за наказание такое? И что я такого сделал, что Господь меня так наказывает? Почтальон, конечно, ни в чём не виноват. Он хороший человек. Просто по долгу службы надо ему и в кофину добираться. Она всего-то в 20 км от последней деревни в долине. Но просёлочная дорога проложена, а бы как? Вся в ямах. Зимой Кафино отрезает от мира на несколько месяцев. Лавины заваливают дорогу обломками скал, а в сильные дожди она и вовсе превращается в непролазные болота, кипящие водоворотами грязи. До Кафино доезжают только те, кто здесь живёт, и только в тёплое время года, раз в неделю, каждую пятницу сюда добирается, пыхтя и задыхаясь, маленький грузовичок, а с ним Дмитрис Тактикус. Он газует не двигаясь с места у въезда в деревню и кричит: "Азяйки, сюда! К вам приехал Дмитрий Тактикус, ваш бакалейщик. Фасоль, бабы, клубника, черешня, нитки, гребёнки, ленты". В каждом доме в деревне есть свой крошечный огород. Там растет все, что нужно — зелень, артишоки, помидоры, огурцы, дыни. Даже Кира Деспина, у которой сада нет, выращивает салат в ящиках у входа в дом. А нет сада, потому что продала она его не за грош какому-то туристу, который в один прекрасный день потерялся в горах и забрел в их деревню. Никто даже не понимает, как это ему удалось. Всю ночь этот иностранец кричал «Хелп! Хелп!» Господин Никос проходил тогда поблизости, возвращаясь со своего скотного двора. Он услышал крики, но продолжил идти куда шёл. Решил, то воют духи, собирающиеся ночами на холмах, и горе тебе, если вздумаешь остановиться и помочь им. Они затащат тебя в хоровод и не остановятся, пока ты последний вздох не отдашь творцу. Господин Никос хороший человек, но не дурак. Так что он не остановился. и остался чужеземец на всю ночь в саду Киры Деспины. Утром, проснувшись и обнаружив вокруг дикие скалы, орлов и далекое море, он почти рехнулся, вообразил, будто умер и попал в рай. Он лежал без движения, а потом проголодался, тут-то и понял, что все еще жив. Дошел до первых деревенских домов, местные собрались вокруг, но никто не мог уразуметь, что он там толкует. Наконец пришел Стратос, Отец Симуса, который в то время оказался в деревне, он знал какие-никакие слова по-английски благодаря своим плаваниям и попытался объясниться с иностранцем. Стоило тому обмолвиться, что его дед был немцем, как половина стариков взялась за камни, чтобы прогнать его. Но Стратос их удержал. "Да вы что, совсем на бедолагу не смотрите? Он даже не родился, когда его дед бесчинство творил". «Чем он-то провинился за всю Немчуру и за Гитлера? Оставьте его в покое и дайте сказать, что он хочет». Оказалось, второй дед иностранца, по матери, был австралийцем и рассказывал ему множество историй про эти горы, где местные жители прятали союзников и помогали им бежать морем. Вот он и приехал в Грецию и на Крит, чтобы найти тех, кто спас когда-то его деда. Так он сказал. И как его звали, того, кто спас твоего деда? Тодоросом, то дураки. Деревенские были потрясены. Иметь таких не схожих дедов, немца и австралийца, причем последний воевал в их горах, ел вместе с ними и прятался в их домах, они пообсуждали это все, взвесили, и возобладало в них в итоге волнение от того, что внук идет по следам прошлого своего деда. Они бросали камни на землю и начали думать, какой такой-то Тадораки смог помочь тому австралийцу. В каждой деревне хоть по одному Тадораки суда есть, как есть и Йоргос, и Николас. Поди разбери, что за герой спас человека от верной смерти. В Кафине единственным Тадоракисом был отец Киры Деспины. который скончался, когда ему было 3 месяца от роду. Слыл он, конечно, красавцем мужчины, жена в нём души не чаяла, когда он умер, так вдова над ним убивалась, что на 3 дня и 3 ночи бросила младенца в люльке некормленным, и крики её заглушали детский плач. И кого винить? Горькую вдову или Господа с великими его благодеяниями, одарившими её столь богатым злощастием? Не менее матери была несчастна всю жизнь и Деспина, одинокой, невенчаной, кому занадобится сирота. Мать её умерла, когда Деспина была девушкой на выдыне, так она и кукавала сама с собой, сама за животными ухаживает, сама в саду работает. Да, единственный на всю деревню Тудоракис умер, но иностранец, поняв, что провёл ночь в его саду, счёл это знамением свыше. Напрасно им утвердили все подряд, что их тодаракис в горах не воевал, напрасно пытались его опрозумить, говоря, что ничего тут не сходится, и настранец уверился: ничто не случайно, суждено ему было заблудиться в этих горах, попасть в это прекрасное место, которое он даже не собирался посещать, и провести одинокую ночь в саду, принадлежащем дочери того самого тодаракиса. Он был даже уверен, что здесь и прятался его дед. Так что он бросился вперёд, а вся деревня за ним по пятам, так добежал он до священного сада, начал целовать землю, точно там, где гадили курицы и всё было в помёте. Женщины совершали крестное знамение. Первое возмущение вскоре сменилось всеобщим изумлением, а затем все согласились, что происходящее только на чудо и похоже. Вот так Тадоракиса хотя узнать об этом он уже никак не мог, произвели в «Герой». А Кира Деспина обнаружила, что вся деревня относится к ней с почтением, как к дочери героя, не то, что как прежде. И так велико было ее удовольствие, что на радостях она согласилась уступить иностранцу свой садик. Вначале не хотела даже и гроша принять в уплату, но иностранец настаивал, так что взяла, что дали. Много это было, мало... Кто знает, как будто кто-то здесь хоть клочок земли продал. В деревню приехал нотариус и поинтересовался у Киры Деспины, есть ли у ней бумаги, подтверждающие, что это её садик. Да что ты такое говоришь, мальчик мой, что за разговоры? Моя это земля, хоть кого спроси. Тогда Кире Деспине, правду сказать, до того обидно показал, что в её словах сомневается и требует какие-то бумаги. И едва ей пришло это в голову, она сделала важное лицо и как дочь героя, которой теперь стало, произнесла «Бумаги, мальчик мой, рвутся и теряются, тогда как слово остается. Стоит сказать его, оно пускает корни, и попробуй только забрать назад». Нотариус склонился к уху иностранца и шепотом перевел ему услышанное Иностранец взволнованно поцеловал Кире деспине руку. Ей впервые целовали руку. И хотя была она от этого не в восторге, всё же поняла, так ей выражают почтение. Забывшись на какое-то мгновение, она почувствовала вдруг, что могла бы начать жизнь заново, и более того, начать её как дочь героя, чего только она не вообразила в своём забытьи. Что может этот молодой человек Хочет отблагодарить всеми способами дочь героя. Теперь же, когда он поцеловал ей руку, двадцать лет разделяющие их обрушились на нее. Пожалела она о проданном садике, да только о пути назад и речи быть не могло. Не она ли сказала, что слово пускает корни? А Райнер, так звали молодого человека, на следующий же день принес Кире Деспине чековую книжку, которую завел ей в банке. Впервые Кира Деспина видела такую книжку. И что делать с деньгами? Только сахар и кофе она покупала, собирая соль с приморских скал Деспина зарабатывала так, что хватало и на сахар, и на кофе. Она взяла книжку и, чтобы порадовать иностранца, положила на иконостас рядом с коллекцией игрушек с рогом третона. Там, на этом подобии витрины, она хранила всё, что ей очень нравилось. Райнер просил ее оставить куриц и огород как есть, но Кира Деспина сочла своим долгом перенести огород к себе. Она поставила три ящика в переулке перед домом и там выращивала все необходимое. Куриц она тоже пообещала перевезти, но чем больше проходило времени, тем больше ее все устраивало. Пусть лучше куры будут подальше от дома. Хороший повод прогуляться. Каждый раз, идя проведать их, Она останавливалась и думала об иностранце, о Райнаре, то есть. Он мог бы быть и ее сыном. Как годы летят. Прежде Деспина их не считала, а теперь сочла разом все наперечет. Сорок семь. Большинство деревенских женщин не приходили к сорока годам с непокрытой головой. У каждой была причина надеть платок. хоть один родственник да покинул этот мир. Платок означал «траур», и траура без платка не бывало. Кира Деспина долгие годы носила платок, но после того, как появился иностранец, сняла, сама не знала почему. Первое время ее видели с тугим пучком, волосы у нее были и сине-черными, даже одного седого не найдешь. Затем пучок стал свободнее и пышнее, затем превратился в растрепанную косу, что падало на спину. Однажды Деспина встала перед маленьким осколком зеркала, не вмещавшим ее целиком, и вгляделась в себя. Сорок семь лет. Дева и старуха. Деспина сдернула резинку, и волосы волнами застроились по спине. Она же дочь героя. Никто больше не осмелится сделать ей замечание, что неприлично взрослой женщине ходить с распущенными волосами. Один только раз показался иностранец в кофейне, а сколько перемен принёс. Деспина стала ощущать себя гораздо лучше, словно бы вместе с пучком распустила и узел несчастья, что связывал её с рождения. Не такие уж это мелочи, когда ты собственной матери не нужна. Не то, чтоб того вовсе не любила её, пока она росла, но каждый раз, встречая взгляд матери, Деспина видела в нём всё то же: почему? Почему выжил ребёнок, а не Тодорас? Словно она могла их поменять местами, словно смерть отца была платой за жизнь дочери. Но почему такой дорогой? Когда мать заболела, Деспина была под ней днём и ночью, мыла её, переодевала, кормила прямо в кровати. Но даже и тогда, кроме благодарности, Деспина читала в глазах матери всё то же первое: почему? Почему ты жива? Даже когда душа отлетает, почему остаётся? Деспина унаследовал их вместе с крошечным наделом земли, который продала иностранцу. И в придачу к собственным вопросам теперь у Деспины были и почему от матери, чтоб терзать её и не давать покоя. Почему ей жить? Почему ей никогда не быть любимой? На следующий день Сима смчался по переулкам деревни, чтобы встретиться с другими мальчиками. Подарок Виолетты он не стал брать с собой. Вот только этого не хватало проскакать по всей округе с подушкой в руках. Но если Маркос не поверит, Симус швырнёт ему эту подушку в лицо. Симус притормозил на подъёме, отдышаться и увидел, как Кира Деспина машет ему из окна. Он вспыхнул, как если бы та могла прочесть его мысли, но женщина улыбнулась, будто желая прогнать все его страхи. Прекрасная Кира Деспина, вдруг подумал Симус и сам поразился этой мысли. И ещё совсем недавно она была одной из многих деревенских тётушек, а теперь стала куда меньше тётушкой и куда больше девушкой. Но как так? В деревне все женщины или девушки или тётушки? Девушки это незамужние, только что вышедшие замуж или молодые матери. Все остальные тётушки. Чёрные волосы деспина развевались. Это напомнило Симоу соавиалетте. о том, как свободный ветер играл её белоснежными прядями, интересно. А деспина считает виолетту выжившей из ума колдуний. Корабкаясь в гору по деревенским улочкам, Симон снова задумался о вчерашней встрече с Виолеттой и о лжи, которую ей наплёл. Якобы он отправился на прогулку, нашёл пса и привёл её обратно. Ну а что он должен был сказать? Знаете, госпожа Виолетта, я поспорил, что доберусь до вашего дома, и вообще все в деревне считают вас сумасшедшей, а я вам не друг, так что ли? Друг однажды, друг навсегда. Предатель однажды, предатель навсегда. Он вспомнил слова Виолетты и почувствовал, как волна стыда нахлынула на него. Возле речки он услышал голоса мальчишек и бросился по спуску им навстречу. Он не переставал сомневаться, рассказать им правду. Или нет. Если выложить всё как есть, это уменьшит ценность его безумного приключения. Можно наболтать друзьям кучу жутких небылиц, ну, например, что он видел, как виолеты режет кур и пьёт их кровь, или слышал, как она воет волком. Наверняка что-то такое они хотят услышать, и тогда он точно покажется им ещё бесстрашнее. Может, они даже сделают его вожаком. Он так и не решил, как поступить, и может даже остановился бы ненадолго, чтобы обдумать всё хорошенько, но тут услышал воинственный клич. Ещё чуть-чуть, и он добежит до мальчишек. Вскоре он увидел их среди деревьев. Мальчишки выбрали себе мишень злощастную черепаху и издалека швыряли в неё камни, соревнуясь, кто бросит точнее. Черепаха скрылась под панцирем и неподвижностью своей сама напоминала камень. Симос подумал было остановить их, но малодушие победило. Только это ему еще осталось сделать, чтобы стать всеобщим посмешищем. Его и так уже держат за блаженного. «И правильно, что тебя зовут Симосом», — сказал ему однажды Маркос. «У тебя точно есть отметина, дефект и пунктик». Еще издалека Симос увидел, что Маркос попал камнем в цель. Черепаха слегка качнулась, затем снова замерла. Это должно быть больно. Что ты тут, Святоша, оцепеневший, нам дохлый притворяешься, закричал Маркус, и все засмеялись. Но едва Симос показался из-за дерева, они оставили черепаху в покое и бросились к нему. Краем глаза Симос заметил, как черепаха поползла прочь, словно почуяв единственный шанс сбежать. Вот и хорошо, подумал Симос. Хоть чего-то мне удалось добиться своим появлением. Ну что, Асимос, Виолетта не съела тебя? Или, может, ты обмочился от страха и бросился на утек? Я расскажу тебе, как выглядит ее двор и дом. Если хочешь, пойди сегодня вечером и сам проверь, правда ли я говорю, — отозвался Симас, подначивая Маркоса. Все хором загалдели. Брось эти свои глупости и расскажи, что делала старуха. Так что она делала, приятель? Ты что, язык проглотил? Да нет. Вот только... «Она ничего не делала», — сказал Симос. «Чего ничего?» «Ну, она спала?» — прошелестел Симос так, будто и сам не особо верил своим сказкам. «Она одна? У нее есть хоть какое-нибудь животное?» «Нет», — ответил Симос, солгав и здесь. «Отлично!» — выкрикнул Маркос. «Сгинула, наконец, эта шелудивая псина!» Какая шелудивая псина? О чём ты, Марко, изумились остальные? Слушайте вы, отрепье. Я эту виолету сам с ума сведу, если она сама ещё не рыхнулась. Однажды, когда мы с отцом спускались собрать соли, наш осёл вдруг встал как вкопанный посреди дороги. И на тебе. Какая-то убогая псина давай на нас лаять. Отец сказал, что это собака помешанная. Он то и дело видел, как она проходит мимо и разговаривает с этим сом словно с человеком. «Хорошо, что у нее собака есть, хоть кто-то ей компанию составляет», — сказал отец. «Одиночество сводит с ума и разумных, и безумных». Все смотрели на Марка Саразинов рты, а тот, чувствуя их нетерпение, нарочно растягивал рассказ. «Как вы понимаете, я с отцом отправился по делам, но по пути назад приотстал там, где мы видели собаку. Отцу я наплёл, что пойду собирать апельсины и вернусь домой позже. А сам, когда отец скрылся за поворотом, начал в поиски. Псина растянулась у дороги и грелась на солнце. Едва меня заметив, она снова залаяла, но я сел рядом и сделал вид, что хочу её погладить. Тупица потянулся к камне А я вытащил из кармана веревку, которую до того стянул из нашего мешка, обернул вокруг ее шеи, да и привязал скотину к изгороди. Она и шагу не могла сделать. Там она и останется. А хозяйка пусть побегает, поищет ее». Маркос засмеялся. «Один. Остальные мальчики, казалось, оцепенели от дикости услышанного. Может, они и хотели бы плюнуть в своего вожака, но кто станет мериться с ним силой?» Да и потом, все они одна компания, если кому и хотелось возмутиться, тот боялся остаться один без друзей, без компании. Никто не произнёс ни слова, только Или спросил: "И где ты привязал пса, Марко, до да за ограды госпожи Маркос Осёкси, будто хорошенько обдумав что-то?" Так, ничего я говорить не буду, а то этот недоросток Тот он повернулся и указал на Симоса. "Побеги-то отвязывать его и отдавать сумасшедшей старухе. Я-то в отличие от неё ещё в своём уме, чтоб Симосу всё рассказывать". Хм, "Тоже мне преступление", фыркнул Симос. "Все в деревне привязывают своих собак, чтобы они не давали козам пройти, а потом забывают их, оставляя без еды и воды целыми днями". Симос будто снял камень с души у остальных. И то правда. Все деревенские привязывают собак в одиночестве. Только однажды, когда появился тот иностранец, они побежали собирать своих сторожей по пустым дворам. Райнер, если видел привязанную собаку, тут же её освобождал, и козы заполонили даже главную площадь в деревне. Собаки для того и нужны, тут все были согласны, чтобы пугать коз и не давать им зайти в поля. Никто в кофейне не держал собак в доме, да и даже во дворе. Райнер рассказал, что у него в городе собак пускают в дом на кровать. Все посмеялись над такими странностями, но никто ничего не сказал чужаку, так как он им нравился. А вот между собой решили сделать цепи подлиннее и прогонивать собак каждый день. Пока иностранец был с ними, все того соглашения держались, но как уехал, оно подзабылось. Но уж на второй-то день Никто собаку не оставлял голодать, держали в уме, что надо позаботиться о живой душе. Однако во дворы их так и не пускали. Маркус свирепо узорился на Симаса. Сказанным тот снова подпортил его триумф, но он этого так не оставит. Говоришь, старуха не так уж и убивается по своей грязной собачонке. Так я пройду мимо вечером, да и прикончу её, рявкнул он. А что бы тебе не пойти? пожал плечами симос, зная, что манис безмятежно пребывает под присмотром виолетты. однако надо бы предупредить её, чтобы она не давала псу сбежать, потому что маркус своего обещания не забудет.